абсент. Когда в четверть первого ночи граф подошел ко входу в бар Шаляпин, из этого бывшего храма задумчивых размышлений доносились звуки, которые еще десять лет назад показались бы кощунственными. Это были громкий смех, многоголосное звучание нескольких иностранных языков, блеяни трубы и звон стаканов. В общем, было понятно, что внутри веселились так, словно завтра никогда не наступит. В чем же причина таких резких изменений? В случае Шаляпина причин было три. Первое — это возвращение американского музыкального стиля, известного как джаз. В середине 1920-х годов большевики полностью запретили этот стиль музыки, заклеймив его как декаденский, но потом снова разрешили. Видимо, для того, чтобы на практике проследить, как идея может захватить весь мир. Так или иначе — Эта музыка звучала громко и настойчиво. Вторая причина заключалась в том, что в столице появились иностранные корреспонденты. Сразу после революции большевики выпроводили всех иностранных корреспондентов, но те оказались ребятами настырными. Они спрятали печатные машинки, переоделись, сосчитали до десяти, и один за другим снова проникли в страну. В 1928 году Вновь открылся пресс-центр иностранных СМИ, который располагался на шестом этаже здания, стоявшего ровно на полпути между Лубянкой и Кремлем. Получалось, что этот дом находился напротив отеля «Метрополь». Поэтому каждый вечер в баре «Шаляпин» развлекались 15 корреспондентов, представителей иностранных СМИ. И даже когда кроме них в баре никого не было, уор стоял такой, словно там собрались 15 чаек, и галдели все одновременно. И, наконец, третья причина. В самом шаляпе не произошли серьезные изменения. В апреле 1929 года в баре появились не одна, не две, а целых три. Новые официантки, молодые красивые особы, одетые в черные чуть выше колена юбки. Девушки грациозно двигались среди гостей, украшая обстановку и притягивая взгляды. Звонко смеялись и слегка пахли духами, и когда гости заведения были готовы что-либо рассказывать, то официантки были готовы их слушать, во многом потому, что от этого зависело, останутся ли они работать в баре или нет. Раз в неделю девушки должны были посещать небольшое серое здание на углу улицы Дзержинского, встречаться там с невысоким серым человеком, сидевшим в небольшом сером кабинете, за небольшим серым столом, и практически дословно пересказывать услышанное. Невысокий серый человек, сидевший за серым столом, не только все тщательно записывал, но и напоминал девушкам о том, что они должны служить родине, а также и то, как легко они могут потерять работу. Этот серый человек мог им и угрожать, но не будем судить его слишком строго и слишком поспешно. Этот человек, Никогда не бывал в баре «Шаляпин». Он никогда не ужинал в ресторане «Боярский». Ему выпал странный жребий. Он был своего рода летописцем. Он воспринимал жизнь опосредованно. Он не слышал звона бокалов, не видел оголенного женского колена, не слышал звуков джаза. Он был словно младший научный сотрудник, который просто фиксировал информацию и передавал лыжамки из нее своему руководству — он ничего не приукрашивал и ничего от себя не добавлял. Более того, серый человек был большим специалистом своего дела, и сотрудники его очень уважали. Никто другой в Москве не мог составить такой идеальный отчет. Он обладал умением прятать куда подальше собственное мнение, не шутил, не использовал метафор, сравнений и аналогий, короче, отказался от всего арсенала пишущей братьей. Более того... Если бы сами корреспонденты увидели сделанные им записи их разговоров, они бы сняли перед ним шляпу, склонили голову и смиренно признали, что перед ними великий мастер, само воплощение объективности. Так как же вели себя иностранные журналисты, зная профессиональных обязательствах официанток? Старались ли они придерживать язык за зубами, чтобы не сказать лишнего, или считали, что можно говорить, не стесняясь? Между членами пресс-центра иностранных СМИ постоянно действовал следующий договор. 10 американских долларов полагалось тому корреспонденту, которого вызовут комиссариат внутренних дел. Поэтому корреспонденты время от времени позволяли себе пускать сенсационную утку. Один из американцев проговорился, что, дескать, ему стало известно, что один разочаровавшийся инженер строит на даче под Москвой воздушный шар по описанию, приведенному в романе Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». Другой корреспондент рассказывал о биологе, который скрещивает курицы-голубей, чтобы такая птица могла и яйцо снести, и тайное послание доставить. В общем, корреспонденты придумывали самую разную дезинформацию для того, чтобы она попала в Кремль. В тот вечер настроения в баре были особенно бурными – Гремела музыка орхестра, раздавали взрывы смеха и дружеские хлопки по спине. Граф пробрался сквозь толпу и подошел к дальнему краю барной стойки. Через мгновение рядом с ним появился Аудриус. Бармен облокотился на стойку наклонился в сторону графа. «Добрый вечер, граф!» — приветствован Ростова. «Добрый вечер, Аудриус! Сегодня больше шума, чем обычно!» «Господина Лайонса сегодня забирали в ОГПУ. Вот как?» В трактире Перлова на полу нашли написанное его почерком письмо, где говорилось о перемещении войск в районе Можайска. Но когда в ОГПУ попросили объяснить, что это такое, корреспондент ответил, что он всего лишь переписал от руки любимый отрывок из романа «Война и мир». «Подготовка к битве при Бородино», — ответил граф с улыбкой. «Совершенно верно». поэтому мистер Лайонс выиграл 10 долларов и теперь угощает коллег, чем могу быть полезен. Граф несколько раз постучал кончиками пальцев по барной стойке. «Не найдется ли у вас абсента?» Аудрюс удивленно приподнял бровь. «Как бармен, он прекрасно знал, какие напитки предпочитает граф. Аудрюс узнал что до ужина Ростов мог выпить бокал шампанского или сухого вермута. Он также знал, что после ужина... Граф мог заказать немного коньяка или бренди. Зимой граф мог позволить себе виски или портвейна. Бармен и граф были знакомы уже 10 лет, и за это время Ростов ни разу не заказывал абсент. Граф не любил ликера с большим содержанием сахара, тем более напитки зеленого цвета, злоупотребление которыми могло привести к сумасшествию. Но Аудриус был настоящим профессионалом, И его удивление ограничивалось легким движением бровей. «Кажется, у меня осталась одна бутылка», — ответил он. Затем Аудриус открыл неприметную дверь, ведущую в отдельную комнату за баром, где он хранил самые дорогие и экзотические напитки. На небольшом возвышении в другом конце бара играл ансамбль. Когда граф впервые услышал джаз, этот музыкальный стиль ему не очень понравился. Во времена его юности танцевали под музыку тонкую, богатую нюансами, музыку, вознаграждавшую терпение внимания слушателя своими крещендо, диминуэндо, аллегро и адажу. Музыка времен юности графа характеризовалась хорошей ранжировкой и, в отличие от джаза, в нее не пытались запихнуть как можно больше темпов, тактов и ритмов, и тем не менее постепенно граф понял и оценил джаз, Точно так же, как и сами американские корреспонденты, джаз был щедрой музыкой, возможно, не самоорганизованной и дисциплинированной, говорящей первое, что приходит в голову, но вместе с тем доброй и веселой. Занятно было то, что джазу было все равно, какова мелодия была и куда она двигалась, то есть можно было сказать, что джаз обладал уверенностью мастера и неопытностью начинающего одновременно. так что можно было не удивляться тому, что такой музыкальный стиль никогда не мог появиться в Европе. Мысли графа прервал звук бутылки, которую перед ним поставил на стойку Аудриус. «Это абсент Робетте», — объяснил Адриус, наклонив бутылку, чтобы графу удобнее было читать текст на этикетке. Осталось, правда, совсем немного. «Вполне достаточно». Бармен перелил остатки из бутылки в стакан. «Спасибо, Аудриус». «Пожалуйста, запишите это на мой счет. Мистер Лайонс угощает». Граф был готов покинуть бар, когда за пианино сел американец и начал играть и напевать известную песню о том, что сегодня мало бананов. Ох, как мало сегодня бананов! Через несколько секунд эту песню уже горланили все иностранные корреспонденты. «Если бы у графа на тот вечер не было планов, он бы остался и послушал, со стаканом драгоценного абсента в руке». Граф двинулся к выходу. «Да», — думал граф, поднимаясь по лестнице на второй этаж, — «сегодня у нас будет собственный праздник». Триумвират в составе Андрея, Эмилия и графа начал думать об этом мероприятии почти три года назад. Все началось с того, что Андрей однажды упомянул название одного блюда, на что Эмиль ответил, что приготовить его в нынешних условиях, увы, невозможно. Но так ли все обстояло на самом деле?» Неужели у них не было возможности приготовить это, в общем, не самое сложное блюдо? Для приготовления этого блюда требовались 15 ингредиентов. Шесть из них можно было в любой момент найти на кухне ресторана «Боярский». Еще пять можно было найти в определенное время года. В целом с продуктами в то время стало гораздо проще. Но последние четыре ингредиента раздобыть было крайне сложно. Члены Триумвирата с самого начала договорились, что ни в коем случае не будут заменять продукты оригинального рецепта на те, которые легче достать, все или ничего. Симфония или полная тишина, так решили они. Поэтому им пришлось набраться терпения, пришлось не просто ждать, но и просить, умолять, торговаться, обмениваться, уговаривать и при необходимости даже льстить. Три раза они уже собирали все необходимые ингредиенты, но все три раза так и не получилось приготовить нужное блюдо. Один раз совершили ошибку, во второй раз оказалось, что часть ингредиентов заплесневела, а в третий часть ингредиентов съели мыши. Но в начале этой недели звезды, кажется, были благосклонны к нашим героям. Девять ингредиентов уже находились на кухне Эмиля. Благодаря счастливой случайности, В Боярске доставили десятые и одиннадцатые ингредиенты, корзину мидий и четыре пикши, предназначенные для другого ресторана. Члены Триумвирата спешно собрались и обсудили сложившуюся ситуацию. Андрей попросил помощи у одного коллеги из соседнего ресторана. Эмиль организовал бартер, а граф сходил к Аудриусу за абсентом. Так они достали ингредиенты 12, 13 и четырнадцать. но ну, а пятнадцатый? Пятнадцатый ингредиент достать было очень сложно. К таким продуктам имели доступ только самые высокопоставленные партийные работники. Граф попросил одолжение одной актрисы, которая имела связи среди аппаратчиков. И, удивительно, о чудо, под дверь графа просунули конверт. Теперь в распоряжении триумвирата были все пятнадцать ингредиентов. Через какой-нибудь час они снова попробуют и насладятся блюдом, о котором давно мечтали. «Добрый вечер, товарищ!» Граф остановился. Он не торопился поворачиваться, но потом медленно повернулся. Из тени ниши в стене вышел заместитель управляющего отелем. Это был тот самый хорошо знакомый нам шахматный офицер. Точно так же, как офицер на шахматной доске не двигается прямо вперед, как пешка, король или ладья, а всегда наискосок, из угла в угол, скрытый тенью между пальм в катках, скользнув вдоль стены, подошел незаметно и тихо, словно его и не было. «Вечер добрый», — ответил граф. Каждый внимательно осмотрел собеседника с головы до пят и удостоверился, что некоторые подозрения, которые один из них всегда испытывал по поводу своего оппонента, были и есть и будут оставаться обоснованными». Шахматный офицер слегка наклонился вправо и, не без любопытства, спросил «А что это там у нас?» «У нас?» «У вас. Где?» «За спиной. За спиной?» Граф медленно перевел руки из-за спины и показал их шахматному офицеру. Повернув кисти, он даже продемонстрировал внутреннюю сторону ладоней, на которых ничего не было, Правая часть рта шахматного офицера сложилась в ухмылку. Граф вежливо кивнул головой и повернулся, чтобы уйти. «В Боярский направляемся?» Граф остановился. «Да, в Боярский». «А разве ресторан уже не закрыт?» «Закрыт. Но я остав в кабинете Эмиля свою ручку». «Вот как?» «Пишущий человек потерял любимую ручку». «Ну, если не найдете ее на кухне, тогда ищите в синей пагоде среди ваших китайских безделушек». произнес шахматный офицер и двинулся наискосок через фойер. Граф дождался, пока шахматный офицер исчезнет, и пошел в противоположную сторону, бормоча про себя в синей пагоде. Умник тоже мне, он даже не в состоянии придумать никакой другой рифмы, кроме слов «любовь-морковь». Что он ко мне привязался? После повышения шахматный офицер зовел моду не договаривать свои вопросы. а какие выводы мы можем сделать из... Как отделаться от этого знака препинания Как остановить поток допросительных предложений? И хотя он задает вопрос, в ответе он уже не нуждается, потому что уже сформировал свое собственное мнение. Конечно. Граф вошел в дверь ресторана «Боярский», который Андрей сознательно не закрыл. Пересек пустой зал и вошел на кухню, где шеф-повар резал фенхель. Рядом с ним лежали четыре стебля сельдерея, вытянувшись, как готовые к смерти спартанцы. Чуть дальше на разделочном столе находились тушки пикши и стояла корзинка мидий. На плите булькала большая медная кастрюля, извергая струйки пара, словно небольшой вулкан. Эмиль поднял глаза от Фенхеля и улыбнулся графу, который понял, что шеф-повар находится в прекрасном расположении духа. В два часа дня Эмиль твердо пришел к выводу, что еще не все потеряно, и на следующий день, точнее в пол первого ночи, шеф-повар был уже совершенно убежден в том, что солнце поднимется над горизонтом, что люди в большинстве своем все-таки не настолько дурны, как это может показаться с первого взгляда, и в конечном счете все образуется. Шеф-повар не стал тратить время на приветствие. Не отрываясь от дела и продолжая резать фенхель, Он наклонил голову в сторону вынесенного на кухню из его кабинета небольшого стола, который предстояло накрыть на три персоны. Но прежде графу следовало закончить одно дело. Он аккуратно вынул из кармана стакан с абсентом и поставил его на разделочный стол. «О-о-о!» — шеф-повар и вытер руки о фартук. «Нам хватит?» «Вполне достаточно. Нам же нужен только оттенок вкуса. Если это самый настоящий абсент...» «Этого уже будет вполне достаточно». Эмиль опустил кончик мизинца в стакан, вынул и лизнул его. «Отлично», — провозгласил шеф-повар. Из кладовки со скатертями и салфетками граф выбрал скатерть нужного размера и растерял ее на столе. Он поставил тарелки и положил столовые приборы. Шеф-повар начал насвистывать мелодию, и граф улыбнулся от того, что узнал в этой мелодии, песню о недостатке бананов — который недавно слышал в баре Шаляпин. Тут дверь кухни открылась, и появился Андрей с горой апельсинов на руках. Он наклонился над разделочным столом и вывалил на него драгоценную ношу. Словно заключенные, которые увидели, что двери их тюрьмы открыты, апельсины проворно покатились в разные стороны, будто для того, чтобы как можно быстрее уйти от погони. Андрей широко расставил руки, чтобы не дать им убежать. Но один из апельсинов перескочил через его руку и понесся по разделочному столу прямо к стакану с абсентом. Эмиль бросил свой тесак и проворно схватил стакан. Апельсин промчался мимо Фенхеля, упал с разделочного стола и покатился к дверям кухни, которые неожиданно открылись снаружи, отчего фрукт полетел обратно в кухню. На пороге стоял шахматный офицер. Члены триумвирата замерли. Шахматный офицер... Сделал два приставных шага и остановился. «Добрый вечер, господа!» — произнес он дружелюбным тоном. «А что это вы делаете на кухне в столь поздний час?» Андрей, который сообразил встать так, чтобы закрыть собой кастрюлю на плите, показал рукой на продукты, лежавшие на разделочном столе. «Проводим инвентаризацию». «Инвентаризацию?» «Да, квартальную инвентаризацию». «Конечно». — заметил шахматный офицер с коварной улыбкой. — А кто дал указание проводить эту инвентаризацию? Пока метр до шахматный офицер вели беседу, граф обратил внимание на то, что лицо Эмиля, побледневшего после появления незваного гостя, становилось каждой секундой все краснее. Оно начало розоветь. Как только шахматный офицер переступил порог кухни, стало красным, когда шеф-повар услышал вопрос о том, что они делают на кухне, А когда шахматный офицер спросил, кто дал указание провести инвентаризацию, оно вместе с шеей Эмиля побагровело от негодования. «Кто дал указание?» — переспросил шеф -повар. Шахматный офицер перевел взгляд на Эмиля и, видимо, очень удивился изменениям, которые увидел на лице шеф-повара. Шахматный офицер замер. «Кто дал указание?» — еще громче повторил Эмиль. Не отрывая глаз от шахматного офицера... Эмиль протянул руку к тесаку. «Кто дал указание?» Еще раз повторил Эмиль и, подняв над головой правую руку, сделал шаг в сторону непрошенного гостя. Шахматный офицер побледнел и стал белее пикши. После этого двери кухни открылись и закрылись, и нарушитель спокойствия бесследно исчез. Андрей с графом посмотрели на Эмиля. Метродотель сделал большие глаза, поднял руку, и длинным и тонким пальцем показал на предмет в занесенные головой Эмиля руки. В порыве праведного гнева шеф-повар схватил со стола не свой тесак, а стебель сельдерея, на кончике которого трепетали листики. И тут троица громко рассмеялась. В час ночи конспираторы сели за стол, на котором горела одна свеча, лежала буханка хлеба, стояли бутылка розе и три тарелки с буябесом. Буябес, также марсельское уха, блюдо французской кухни, рыбный суп с овощами и пряностями, который готовят на Средиземноморском побережье Франции. Они обменялись взглядами и одновременно опустили ложки в суп. Потом Андрей с графом поднесли ложки ко рту, а шеф-повар задержал ложку над своей тарелкой и внимательно следил за реакцией друзей. Понимая, что за ним наблюдают, граф закрыл глаза, чтобы безраздельно отдаться вкусу супа. И как же мы опишем вкус Буябеса? Сначала чувствуется бульон, сваренный из рыбы с добавлением фенхеля и помидоров. Этот бульон слегка пахнет Провансом, исторической областью на юго-востоке Франции. Потом чувствуется вкус кусочков пикши и жесткость мидий, купленных рубака на причале. Затем приходит вкус апельсинов, выросших в солнечной Испании, и абсента, который пили во французских тавернах. Все эти вкусы и послевкусия сплетаются, и тут мы, наконец, ощущаем вкус выросшего на холмах Греции шафрана, который на запряженных мулами повозках довезли до Афин, чтобы отправить его по морю в Филюки. Филука, или устаревшая Филюка, Средиземноморское парусное судно. Одним словом, ложки супа достаточно, чтобы почувствовать себя в порту и прибрежных кварталах Марселя, где гуляют пьяные матросы, воры всех мастей и красивые женщины. Человек чувствует солнце, лето и словно слышит сотни голосов, фланирующих по городу людей. Граф открыл глаза. «Великолепно!» — сказал он. Андрей отложил ложку... и начал беззвучно хлопать в ладоши, после чего наклонил голову в знак признательности и благодарности. Шеф-пувар улыбнулся друзьям и приступил к блюду, которого они ждали почти три года. На протяжении последующих двух часов каждый член Триумвирата съел три тарелки буябеса и выпил бутылку вина. Все по очереди говорили открыто и не стесняясь. «О чем же говорили старые друзья?» Легче сказать, о чем они не говорили. Они говорили об их детстве, прошедшем в Петербурге, Минске и Леоне, вспоминали первую и вторую любовь. Они говорили о четырехлетнем сыне Андрея и о люмбаге Эмиля, от которого тот страдал четыре года, говорили обо всем и одновременно ни о чем, о прекрасном и своих надеждах на будущее. Эмиль редко бодрствовал в столь поздний час и находился в прекрасном настроении, Когда его друзья рассказывали смешные истории о своей юности, он громко от души смеялся. Шеф-повар поднимал салфетку к глазам в два раза чаще, чем губам. И что же было самым интересным в их разговоре? Что было, так сказать, главным блюдом? Где-то около трех часов ночи Андрей вскользь, словно это не имело никакого значения, упомянул о годах, которую он провел, как он выразился, под большим тентом. «Где-где? Под чем?» «Ты сказал, под большим тентом?» Андрей, как выяснилось, в юности работал в цирке. Будущий метрдотель вырос с отцом, который пил и бил сына. Андрей убежал из дома, когда ему было 16 лет, и поступил работать в цирк. С этим цирком он приехал в 1913 году в Москву, влюбился в продавщицу магазина на Арбате, и остался в столице. Через два месяца после того, как он распрощался с цирком, его взяли официантом в ресторан «Боярский». «А кем ты работал в цирке?» — спросил граф. «Акробатом?» — высказал предположение Миль. «Клоуном?» «Укротителем львов?» «Нет», — ответил Андрей. «Я был жонглером». «Не может быть!» — воскликнул Миль. Вместо ответа метрдотель встал и взял с разделочного стола три неиспользованных апельсина. Держа их в руке, он стал ровно, то есть с небольшим наклоном из-за выпитого вина, как у минутной стрелки часов, показывающей две минуты первого. Через несколько секунд он начал жонглировать. Если уж говорить на чистоту, то Эмиль с графом отнеслись к заявлению друга с определенной долей скептицизма. Но как только Андрей начал жонглировать, они тут же оба подумали... как это они раньше не замечали за метродотелем таких способностей. Тонкие длинные руки Андрея, казалось, были созданы для того, чтобы жонглировать. Казалось, что апельсины летают сами по себе, или скорее движутся, как подвластные властные законам гравитации планеты, которые летят, но при этом не улетают слишком далеко друг от друга. Андрей просто на мгновение прикасался к этим планетам, чтобы отпустить их и дать им возможность лететь дальше по своей орбите. Руки Андрея работали так ритмично и слаженно, что, наблюдая за ними, можно было впасть в транс. Граф и Эмиль не заметили, как к трем апельсинам в воздухе добавился еще один. Потом Андрей поймал все четыре золотистые сферы и поклонился в пояс. Граф с Эмилем дружно зааплодировали. «Но ты, наверное, в цирке жонглировал не апельсинами?» произнес Эмиль. «Нет, не апельсинами», — согласился Андрей. «Я жонглировал ножами». Эмиль с графом даже не успели сказать, что они ему не верят, как Андрей вынул три ножа из ящика стола и начал ими жонглировать. Теперь перед ним летали уже не планеты. В воздухе кружили части какой-то инфернальной машины, и лезвия ее отражали свет свечи. Потом, точно так же мгновенно, как действие началось, вдруг все ножи оказались в руке Андрея. — А четырьмя ножами? — спросил граф. Андрей подошел к столу, чтобы достать из ящика еще один нож. Но тут Эмиль поднялся со стула. С выражением лица мальчика, покоренного мастерством уличного фокусника, он протянул Андрею свой тесак, к лезвию которого более 15 лет не прикасалась ни одна рука, кроме его собственной. Андрей оценил жесты доверия шеф-повара и поклонился. Эмиль откинулся на спинку стула и с сентиментальной слезой наблюдал, как его верный нож летает в воздухе. Эмиль думал о том, что в этот час и в эту минуту мир уже не мог бы стать лучше, чем он есть. В три часа ночи граф приковылял в свою комнату. Он прошел сквозь висевшие в кладовке пиджаки, вывалил содержимое карманов на комод, налил себе бренди и со вздохом сел на стул. Со стены на него полным любви взглядом смотрел портрет Елены. «Да», — признался граф, — Я знаю, что время позднее, и я знаю, что выпил немного лишнего. В свое оправдание могу сказать лишь то, что день выдался насыщенным». В доказательство своих слов он встал со стула и потянул за рука в своей белой куртке. «Ты видишь эту пуговицу? Я ее сам пришил». После этих слов граф снова плюхнулся на стул, взял бокал с бренди, отпил глоток и задумался. «Ты знаешь, Марина была совершенно права». «Просто права и все тут», — и граф поделился своими соображениями с сестрой. «Со времени самых первых историй, — рассуждал граф, — смерть всегда появлялась перед человеком неожиданно. Во многих историях она приходила к жертве тихо, снимала комнату на постоялом дворе и поджидала его или ее в темных переулках. И вот как только герой истории заканчивал свои дела, смерть за ним и приходила». «Вот так обстояло дело со смертью», — говорил Ростов. «Однако мало кто задумывается о том, что жизнь ведет себя точно так же, как и смерть. Жизнь тоже может ходить в капюшоне, чтобы никто не увидел ее лица. Она приходит в город незаметно, прячется в темных переулках и ждет тебя в углу трактира. Разве жизнь не посетила Мишку? Разве она не нашла его, когда он забаррикадировался от нее книгами, не вытащила его из библиотеки и взяла его за руку вместе откуда видна Нева. Жизнь нашла Андрея из Леона и заманила его в цирк, верно? Граф выпил содержимое бокала, поднялся со стула и, отправившись за бутылкой бренди наткнулся на шкаф. «Эксюзмуа, монсеньор», — пробормотал он. Граф налил себе капельку буквально на один глоток и снова сел на стул, Он помахал в воздухе рукой и продолжил свой монолог. «Коллективизация, борьба с кулаками... Представляешь, Елена, все это может происходить и происходит, и, скорее всего, произойдет. Но нужно ли и неизбежно ли все это?» Граф улыбнулся и покачал головой. «Позволь, Елена, сказать тебе то, что является действительно неизбежным. Рано или поздно жизнь совершенно нежданно нагрянет к Нине». Да, Нина может быть человеком рациональным и трезвомыслящим, как святой Августин, но она слишком чувствительна и неравнодушна, чтобы просто пожать жизнь руку и разойтись с ней в разные стороны. Жизнь будет мчаться за Ниной на такси, случайно столкнется с ней на улице, постепенно заставит себя полюбить. И чтобы заставить себя полюбить, жизнь будет умолять, просить, убеждать и при необходимости даже мстить. «Таков мир, в котором мы живем», — произнес граф и заснул прямо на стуле. На следующее утро голова у графа болела, и глаза видели хуже, чем обычно. Он сделал себе две чашки кофе, уселся поудобнее и решил дочитать письмо от Михаила, которое должно было лежать в кармане его куртки. Однако письма там не оказалось. Граф совершенно отчетливо помнил, что положил его во внутренний карман куртки, когда вчера уходил из фаи-отеля. Он точно знал, что письмо было на месте, когда он у Марины пришивал себе пуговицу. Наверное, письмо выпало, когда я вешал куртку на стул в номере Анны. Граф допил кофе и пошел в номер 311, дверь которого оказалась открытой, а все шкафы были пусты. Но Мишкино письмо не выпало из кармана куртки графа в номере Анны, Вернувшись к себе в половине четвертого утра, граф вынул содержимое карманов и положил на комод, случайно выронив письмо, упавшее в щель между стеной и книжным шкафом. Там это письмо и останется. А может быть, это даже лучше, что письмо останется в щеле, и граф его так и не дочитает. Граф очень тронули Мишкино описание того, как он гулял по Невскому проспекту, и строки стихотворения — Но стихотворение не было написано самим Мишкой. Эти строки принадлежали поэту Владимиру Маяковскому, который продекламировал их в 1923 году. И цитировал эти строки. Мишка не потому, что хотел вспомнить, как Катерина в первый раз взяла его за руку. Мишка цитировал эти строки, да и, собственно говоря, написал письмо только потому, что 14 апреля поэт пролетарской революции Владимир Маяковский выстрелил из пистолета себе прямо в сердце.